Было бы нетрудно получить более достоверные сведения. Достаточно было назвать следователю имя страхового агента фон Дельмайер, но если пустопорожный страховой агент был замешан в этом деле, тогда о покушении наверняка знал и кое-кто другой. Но об этом Геер узнавать не желал. Он предпочитал оставаться в неведении. В общем же, он отнесся к покушению довольно спокойно. С подобными неприятностями может столкнуться всякий, кто борется во имя идеи. Если бы не воспоминание о том лице, он испытывал бы даже некоторое удовлетворение от своих страданий. Но стоило ему вспомнить о том, мелькнувшем на миг лице, как рано его начинали ныть, и появлялось такое чувство, будто череп сверлят острым буровом. Что-то жгло под закрытыми веками. На кровати лежал беспомощный разбитый человек. Спокойное, ясное сидела Иоганна в спальне, кое как обставленной случайной стандартной мебелью всякое кокетство было противно ее натуре и в подчеркнутом безразличии с каким гейер рассказывал о случившемся ей почудилась рисовка поэтому она почти не поддерживала разговора и вскоре перевела его на дело крюгера ради которого собственно и пришла мартин крюгер после приговора на отрез отказался от подачи кассационной жалобы. Иоганна сочла это просто театральным жестом, позой обиженного. «Чем мне, мол, хуже, тем лучше». Но она не смогла переубедить его. По-видимому, его фатализм имел глубокие корни. Она надеялась, что резонные доводы адвоката поколеблют решение Мартина, заставят его бороться с проклятым невезением. Но за день до истечения срока подачи кассационной жалобы на Гейера было совершено нападение. Его помощнику не удалось уговорить Крюгера изменить свое решение. Срок был упущен, и Мартина перевели в исправительную тюрьму Одельсберг. Гейр сухо обрисовал ей положение вещей. На пересмотре дела, согласно параграфу 359, можно настаивать лишь в случае предъявления новых фактов или доказательств, могущих в совокупности с уже ранее приведенными доказательствами послужить для суда основанием для вынесения оправдательного приговора. Ну, к примеру, если бы удалось доказать, что шофер Ратценбергер дал ложную присягу. Он, Гейер, само собой, разумеется, уже предпринял необходимые шаги и подал соответствующее заявление о лжесвидетельстве Ратценбергера. Но крайне сомнительно, что прокуратура возбудит дело против шофера, раз уж у нее достало ума не возбуждать дело даже против нее и Оганной край Больше того, власти решили предать эту историю полному забвению. Добиться помилования сейчас почти нереально. В этом смысле ожесточенные нападки прессы других германских земель на позорный приговор приносят больше вреда, чем пользы. Так что юридическим путем, — резюмировал он, — помочь Крюгеру невозможно. А другим?» — спросил Иоганна, подняв к нему лицо и устремив на него свои большие серые глаза. Гейер снял очки и, полузакрыв покрасневшие веки, снова откинулся на подушки. Он потратил слишком много сил. И ради чего, собственно? Возможно, вы смогли бы повлиять на власти с помощью светских связей, вялым голосом ответил он, наконец. И когда он говорил это перед Иоганной, по странному совпадению возникло пухлое лицо с задумчивыми, подернутыми, поволокой глазами и маленьким ртом, произносившим слова медленно и осмотрительно, но ей никак не удавалось вспомнить имя этого человека. Это был один из присяжных заседателей, который вступился за нее, когда прокурор так нелепо к ней придрался. Иоганна взглянула на лежавшего Гейра, очень худого, вялого, сильно уставшего от разговора. Ясно, что пора встать и распрощаться. И все же она резко спросила его, скажите, доктор, как звали того господина, ну, того присяжного заседателя, который вступился за меня перед прокурором? «Это был коммерческий Гесрейтер», — ответил адвокат. «Вы думаете, он может чем-нибудь помочь?» — спросила Иоганна. «Вполне возможно», — сказал гейр «Правда, я имел в виду других». «А именно?» — спросила Иоганна. В дверь постучали. «Должно быть, экономка Агнесса напоминала, что пора уходить». Гейр с видимым трудом назвал Иоганне пять имен, Она старательно записала их и лишь после этого ушла. Вначале Гейр был рад приходу Иоганны крайн. Теперь же, после ее ухода, он совсем обессилил.